Глава 706. Убить. Трое практика в стадии зарождения души проигнорировали Манхао и со свистом промчались мимо него к Ван Юцаю. Разумеется, они не станут убивать его, но это не значит, что они серьезно его не покалечат, как-никак они представляли пыточное. К тому же они не могли ослушаться приказа старшего брата Чан И, по их мнению они занимали господствующее положение, особенно учитывая поддержку двух железных патриархов. «Жалкий кровавый принц, даже с культивацией больше, чем у них, никак не мог одолеть сразу двух железных патриархов». Руководствуясь этой логикой, они кровожадно бросились вперед с магическими предметами наперевес, на глазах у всей секты они пошли в атаку. Но Губах Чан и играла холодная улыбка, и ему не терпелось видеть реакцию Манхау на его маленькую проверку. «В моем сердце скрыта жестокость», – прошептал Манхау. Она поселилась там с того самого момента, «Как я погиб в море Млечного Пути!» Он поднял руку и небрежно ею взмахнул. Могло показаться, что его пальцы указали лишь на пустое пространство перед ним, но в этот самый момент самый быстрый из трех практиков Железной Горы сдрожал. Он непонимающе посмотрел на грудь, а потом зашался в приступе кровавого кашля. В следующий миг его разорвало на куски. Выглядело это так, будто пара огромных невидимых рук превратила его в фарш. Все произошло настолько быстро, что зрители лишь успели пораженно разинуть рты. Лицо Ваньоца стоящего позади Манхао побледнело, а сердце забилось быстрее. Дело дрянь, подумал он. Манхао слишком порывист. Что мне делать? В его сердце стремительно нарастала тревога. Он сразу понял, что Чан и просто проверял Манхао, и явно не ожидал, что тот ответит на его небольшую провокацию настолько резко. У Чан-И глаза на лоб полезли. Он и представить не мог, что Кровавый Принц атакует с намерением убить. Но такой неожиданный поворот был ему только на руку. Такое опрометчивое поведение явно говорило о неопытности Кровавого Принца. С холодным блеском в глазах Чан-И вышел вперед. «Кровавый Принц!» — воскликнул он. «Как ты смеешь нарушать правила секты?» Семеро учеников сомнительной репутации с интересом наблюдали за происходящим со Второй Горы. На четвёртой горе молодой человек с веером слабо улыбался каким-то своим мыслям. Что до горбатого старика с пятой горы, его глаза ярко блестели. Девушка рядом с ним поражённо уставилась вниз. Она и подумать не могла, что Манхау посмеет кого-то убить. Ага, а этот кровавый принц – лехой и малый!» В чувствах вздохнул старик. «Однако он еще слишком молод. Отсюда и такое безрассудство. Не то, что я...» «Человек, проживший долгую и насыщенную жизнь». Манхау проигнорировал реакцию людей в секте. Похоже, он с головой ушел в свой мир полный сожалений. Жестокость только усилилась в пещере перерождения. Пробормотал он со вздохом. Очередной взмах пальца и второй практик стадии зарождения души побелел. Он резко застыл на месте, а потом он взорвался, погибнув и душой и телом. «Второй погибший!» Чан И изменился в лице. Возникшая была радость уступила место удивления. Секунду назад он был абсолютно уверен, что Манхао остановится на одном убийстве. Вот только он не только не остановился, он еще и убил второго человека. Собравшиеся вокруг практики наблюдали за всем происходящим со странным блеском в глазах. Ученики на горных пиках чувствовали нарастающее удивление. В секте черного сита жестокость нашла выход! прошептал Манхао. Но этого оказалось недостаточно, чтобы унять ее. Вместо этого она поселилась в глубине моего сердца, где она стала еще сильнее и превратилась в то, о чем говорил Патриарх кровавый Демон. Дьявольщина! После смерти двух товарищей третий практик стадии зарождения души в ужасе бросился бежать, но тут Мэнхэу в третий раз взмахнул пальцем. «Старший брат, спаси меня!» Обреченно закричал практик, но его крик прервал грохот взрыва его собственного тела Все в секте задрожали, словно только сейчас сбросив на вождение. «Он убил троих подряд! Что за кретин? Такого дурака еще поискать надо! Он только прибыл в секту Кровавого Демона, но вместо того, чтобы покорно склонить голову, он проявил неприкрытую агрессию, убив этих троих! Он серьезно влип. Он не только посмел убить собратьев прямо в секте, но его жертвами стали ученики Пыточной!» Пока секта гудила от разговоров, Чан из воздуха внимательно наблюдал за Манхао. Когда шок схлынул, его накрыло волной эйфории, мысленно он не удержался от радостного хохота. «Мои наставники сказали не трогать его», – размышлял он. «Но оказалось, что этот дурень сам не прочь начать убивать. С его статусом он может без последствий убить одного, но сразу троих. Если вынудить его убить еще несколько человек, тогда ему точно крышка!» Мысленно все для себя решив, Чан и улыбнулся. «Я выразил тебе почтение как Кровавому Принцу», – произнёс он. «И таков твой ответ? Убийство учеников секты оскорбления пыточной? Высокая у тебя культивация или нет, не имеет значения. Тебя поставят на место! Взять его!» Ученики Железной Горы явно колебались, но тут железной Горы ударила два пульса энергии отсечения души. «Когда Кровавый Принц совершает преступление...» «Его будут судить так же, как и других членов секты!» – пророкотал древний голос. «Возьмите его под стражу и доставьте на Железную гору! Если он будет сопротивляться, можете применить силу!» Когда над сектой прозвучал этот голос, Чан И чуть не расхохотался от распирающего его самодовольства. «Он покойник!» – подумал он. Пришедшие вместе с Чан И ученики тоже обрадовались. С поддержкой двух железных патриархов они чувствовали себя как никогда уверенно... Они двинулись на Манхау, абсолютно уверенные в том, что Кровавый Принц не рискнет их атаковать. Ведь если он это сделает, сюда тут же явятся два железных патриарха. Тем временем в храме на вершине горы Черной Небеса в позе лотоса сидел мальчик в наряде ученого. С мрачным выражением лица он смотрел куда-то вниз. Семеро учеников снаружи его храма ухмылялись, наблюдая за дворящимся в лесу. После смерти трех практиков их презрение к Манхау лишь усилилось. Каждый из них считал, что у нового кровавого принца явно не все в порядке с головой. В ответ на простую проверку он сразу же раскрыл свою слабость, на четвертом пике юноша с виером рассмеялся про себя. Этому кровавому принцу не достает опыта, заключил он. У него невероятная культивация, но он совершенно не знает, как вести себя. Что ж, это станет для него отличным уроком. Как и ожидалось, он недостойный носить сей почтенный титул, совсем скоро он покорно склонит голову. «Эхо молодость!» – со вздохом произнес горбатый старик. Глаза Мэнхоу источили зимнюю стужу. Более того, сейчас он напоминал обжигающий холодный лёд, аура жестокости окружала его словно кокон. «Моя жестокость превратилась в дьявольщину!» – пробормотал он. «Я не в силах справиться с ней. Она не соответствует моему дау, но... Что есть, то есть. Нет причин не дать ей воля. Как только он сделал шаг вперед, его жажда убийства вырвалась из-под контроля. В этот раз он взмахнул рукавом. Это было простое движение руки, но вызванный им ураганный ветер поражал воображение. Словно небесный ветер разрушения внезапно опустился на секту и обрушился на дюжину нападающих практиков. От прикосновения этого ветра они начинали кашлять кровью, а потом, вне зависимости от уровня культивации, их всех разорвало на мелкие куски. Во все стороны брызнула кровь. Лицо Чан И резко побелело. Его культивация находилась на великой завершенности стадии зарождения души, поэтому он с огромным трудом и благодаря невероятному чуду стоял против этого ветра. Однако ветер обступил его со всех сторон и превратился в гигантскую руку, которая начала с его сжимать. Наставники! В панике заголосил Чан И. Спасите меня! Зрители пораженно захлопали глазами. Патриарх черные небеса на второй горе поднялся на ноги. Семеро его учеников не смогли сдержать своего изумления, практики на четвертом и пятом пике продемонстрировали похожую реакцию. «Что он делает? Не могу поверить, что он убил столько людей! Он что, действительно вызывает на бой это, это же была обычная проверка!» В этот момент на железной горе кто-то холодно хмыкнул, после чего оттуда на помощь Чан И вылетело два потока божественного сознания. Манхаус с непроницаемым выражением лица мысленно приказал Руке с и сильнее. «Прекрати!» Потребовали оба потока божественного сознания, но их крик перекрыл полное отчаяние вопль Чан И. «Нет!» Во всю глотку закричал он. «Это же была просто проверка!» Его крик прерывал оглушительный взрыв, превративший его в кровавый фарш. Его зарожденная душа была уничтожена в процессе разрушения тела, Он погиб и телом и душой. Для него это была лишь проверка, но для Манхао не существовало никаких так называемых проверок. На атаку он отвечал атакой. На секту опустилась гробовая тишина. Никто и представить не мог, что простая проверка закончится настолько трагическим образом. В следующий миг два потока божественного сознания помчались к Манхао. Жить надоело! Взревел один из двух голосов: Как ты смеешь убивать ученика в Железной горе? «Я раздавлю тебя!» Железные патриархи были в бешенстве. Сейчас для них не имел значения ни статус Манхау как Кровавого Принца, ни странное чувство, которое у них возникало при взгляде на его культивацию. Им было плевать. И действительно, его культивация была немного странной. Жизненная сила Запредельной Лилии затуманивала следы второго отсечения, создавая у всех впечатление, что Манхау находился лишь на первом отсечении. Он поднял глаза вверх и без тени сомнений послал в атаку свое божественное сознание. Его божественное сознание оказалось слишком сильным. Железным патриархам не помогла даже культивация стадии отсечения Дао. Их потоки божественного сознания не продержались против Манхау и Секунды. Когда два потока патриархов разбились в дребезги, от разразившейся бури в секте яростно закачались деревья. Наблюдающие за ходом событий практики изумленно охнули. «Незачем спускаться за мной!» Холодно процедил Манхау. «Я сам поднимусь к вам. Тогда и посмотрим, кто кого раздавит!» Он взмыл в небо и полетел к первому пику. Его слова переполошили всю секту кровавого демона.